В его голосе была злость, и Ройлери испугалась. Рассердившись на себя за этот страх, она спросила дрожащим, но дерзким голосом. — А прийти еще раз, я тоже вольна? — Да, когда захочешь. — Могу ли я узнать твое имя, дочь Аскотевара? — Ройлери из рода Вольда. «Вольд, твой дед? Твой отец? Он еще жив?» «Вольд замыкает круг в перестуке камней», — сказала она надменно, стараясь не уронить своего достоинства. «Почему он говорит с ней так властно? Откуда у дальнерожденного, у уже человека без роду и племени, стоящего вне закона, такое суровое величие?» Передай ему привет от Жакуба Агата Альтерана. Скажи ему, что завтра я приду в Тевер поговорить с ним. Прощай, Роллери. Он протянул руку в приветствии равных и растерявшись, она прижала ладонь к его ладони. Потом повернулась и побежала вверх по крутой улице, вверх по ступенькам, натянув меховой капюшон на лоб и отворачиваясь от дальнорожденных, которые попадались ей навстречу. Но почему они глядят себе прямо в лицо, точно мертвецы или рыбы? Животные с теплой кровью, и люди никогда не пялются в глаза друг другу. Она вышла из ворот, обращена к холмам, Вздохнула с облегчением, быстро поднялась на гребень в гаснущих красных лучах заходящего солнца, спустилась со склона между умирающими деревьями и торопливо пошла по тропе, ведущей в Тевр. За жневьем, сквозь сгустившиеся сумерки, мерцали звездочки очагов в шатрах, окружающих еще недостроенный зимний город. Она ускорила шаг, скорее туда, к теплу, еде людям, Но даже в большом женском шатре ее рода, стоя на коленях у очага и ужиная похлебкой вместе с остальными женщинами и детьми, она ощущала в своих мыслях что-то странное и чужое. Она сжала правую руку, и ей почудилось, что она хранит в ладони пригоршню мрака. Прикосновение его руки. Глава вторая. Валом шатре. «Каша совсем остыла!» — проворчал он и оттолкнул плетенку. А потом, когда старая Керли покорно взяла ее, чтобы подогреть бахану, мысленно обозвал себя сварливым старым дурнем. Ведь ни одна из его жен, правда, теперь их всего одна и осталась, ни одна из его дочерей, ни одна из женщин его рода не умеет сварить бахановую кашу, как ее варивала Шакатани. Как она стряпала, и какой молодой была последняя его молодая жена. Умерла в восточных угодьях, умерла молодой. А он все живет и живет, и вот уже скоро опять наступит лютая зима. Вошла девушка в кожаной тунике с выдавленным плече трилистником, знаком его рода. Внучка, наверное, немного похожа на Шакатани. Он заговорил с ней, хотя и не припомнил ее имени. «Это ты, вернулась поздней ночью, девушка?» Тут он узнал ее по улыбке и по тому, как она держала голову. Та маленькая девочка, с которой он любил шутить, такая задумчивая, дерзкая, ласковая, одинокая. Дитя, рожденное не в срок. Да как же ее все-таки зовут? Я пришла к тебе с вестью, старейший. От кого? Он назвался большим именем. Джакат Абат Вольтера. А может быть и по-другому я не запомнила. Альтеран, тогда нерожденные называют своих старейшин.